Глава седьмая. После ужина и танцев гости разделились. Дона отправились в кабинет императора обсуждать дела и пить. Таны сидели в приемной императорского кабинета и, собственно, занимались тем же самым. Донном и Танном осталась большая гостиная. Чай, сплетни, кусочки сладкой выпечки на тарелочках. Все было так, как Альгиза помнила по предыдущему разу. Довольно скучно, пока одна Донна не подняла животрепещущую тему истинность. Все знали, что даже женатый дракон может развестись, чтобы заключить союз с той, что станет утешением обеим ипостасям, может даже увести чужую жену. Вот Донна. И припомнила, что один из танов ее, Ардона обрел истинную в жене торговца тканями. Сначала он просто соблазнил миловидную простушку, подарив ей украшения. А потом, увидев на руках золотые узоры, забрал горожанку у мужа и женился сам. Благо был еще не женат. Молодая женщина, о которой шла речь, сидела тут же в уголке и боялась подать глаза на прочих дам, половина из которых были драконицами. Бедная Танна краснела, бледнела и в конце концов покинула зал под смешки некоторых дам. Императрица строго покачала головой, но в общем-то этим дело и закончилось. Все знали, что истинность — это навсегда. Альгизе не понравилась эта сцена. Но возразить Донне она не смела. «Сожрут». Поэтому молча встала и отошла к окну. Это заметила Донна Дардар. Она жестом подозвала свою даму и сказала. «Танна, проводите меня до моих комнат. Я устала». Присев к Никсине, Альгиза засеменила вслед за хозяйка замка Ассон с долей облегчения, понимая, что буквально через полчаса и сама сможет лечь в постель. Все получилось даже быстрее. У комнат Дона Дардара Донну Тирну уже ждала камеристка, и Альгизу отпустили. Чуток поплутав по коридорам, молодая женщина нашла отведенную им с мужем спальню, сняла украшения и платье, накинула ночную сорочку и легла. Однако стоило ей закрыть глаза, как она снова испытала ощущение полёта, а потом в её комнате очутилась уже знакомая девушка. стрепанная, смешная, в каких-то нелепых синих штанах и слишком обтягивающей красной комизе. «Привет», — сказала девушка, — «меня Агния зовут». К тебе тут не приходил странный шепчущий тип с предложением поменяться местами?